Афанасий Иванович выходил в сени и стряхнувши платком говорил: "Киш! Киш! Пошли гуси с крыльца!" На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он по обыкновению вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшей подробностью и такие сообщал ему замечания и приказания,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 После этого Афанасий Иванович возвращался в покое и говорил, приблизившись к пульхерии ванне. — А что, пульхерия Ванна, может быть, пора закусить чего-нибудь? — Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом или пирожков с маком или, может быть, рыжиков соленых? «Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков», — отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим.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 «Мне кажется, как будто эта каша, — говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, — немного пригорела. Вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?» «Нет, Афанасий Иванович, вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелой. Или вот возьмите этого соусу с грибками и подлейте к ней». Пожалуй, говорил Афанасий Иваныч, подставляя свою тарелку. Попробуем, как оно будет. После обеда Афанасий Иваныч шел отдохнуть один часик. После чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила, Вот, попробуйте, Афанасий Иваныч, какой хороший арбуз. Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине, говорил Афанасий Иваныч, принимая порядочный ломоть. Бывает, что и красный, да не хороший. Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Иванной. Пришедший домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность – И девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя, он посылал за пульхерию Иванной или сам отправлялся к ней и говорил. «Чего бы такого поесть мне, пульхерия Иванна?» «Чего же бы такого?» — говорила Пульхерия Ивановна. «Разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?» «И то доброе!» — отвечал Афанасий Иваныч. «Или, может быть, вы съели бы киселику?» «И то хорошо!» — отвечал Афанасий Иванович. «После чего...» Все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке.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 Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала. «Чего вы стонете, Афанасий Иванович?» «Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так, как будто немного живот болит», — говорил Афанасий Иванович. «А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?» «Не знаю». «Будет ли оно хорошо, Пульхерия Иванна? Впрочем, чего ж бы такого съесть?» «Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами?» «Пожалуй, разве так только попробовать», — говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкапам. И Афанасий Иванович съедал тарелочку, после чего он обыкновенно говорил, «Теперь так, как будто сделалось легче». Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхерией Ивановной и поговорить о чем-нибудь постороннем. — А что, Пульхерия Ивановна, — говорил он, — если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись? — Вот это, Боже, сохрани, — говорила Пульхерия Ивановна Крестьяс. Ну да положим, что дом наш сгорел. Куда бы мы перешли тогда? — Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович. «Как можно, чтобы дом мог сгореть? Бог этого не попустит!» «Ну а если бы сгорел?» «Ну тогда бы мы перешли в кухню! Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница!» «А если бы и кухня сгорела?» «Вот еще!» Бог сохранит от такого попущения, чтобы вдруг и дом, и кухня сгорели. Ну тогда в кладовую, пока мест выстроился бы новый дом. А если бы и кладовая сгорела? Бог знает, что вы говорите, я и слушать вас не хочу. Грех это говорить, и Бог наказывает за такие речи. Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхерию Ивановной, улыбался, сидя на своем стуле. Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Тогда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них не было лучшего, все это выносилось. Они на перерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятным мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Это радушие и готовность так кротко выражались на их лицах,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 сидит на стуле с всегдашнюю своей улыбкой и слушается вниманием и даже наслаждением гостя. Часто речь заходила и об политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта или просто рассказывал о предстоящей войне. И тогда Афанасий Иваныч часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Иванну, «Я сам думаю пойти на войну. Почему же я не могу идти на войну?» «Вот уже и пошел», — прервала Пульхерия Ивановна. «Вы не верьте ему», — говорила она, обращаясь к гостю. «Где уж ему, старому, идти на войну? Его первый солдат застрелит, ей-богу застрелит. Вот таки прицелится и застрелит». «Что ж», — говорил Афанасий Иванович, — «и я его застрелю».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 Я и знаю, что он шутит, а все-таки неприятно слушать. Вот дедакая он всегда говорит, иной раз слушаешь, слушаешь, да и страшно станет. Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Иванну, смеялся, сидя согнувшись на своем стуле.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 Это пирожки с сыром, это с урдою, а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустой и гречневой кашей. — Да, — прибавлял Афанасий Иванович, я их очень люблю. Они мягкие и немножко кисленькие. Вообще, Пульхер Ивановна